Губернатор опустил свой жезл, а старик с палкой, передав ее другому старику, чтобы он ее подержал, пока он присягнет, словно она его очень затрудняла, тотчас же положил руку на крест жезла и присягнул в том, что действительно получил взаймы те десять червонцев, которые теперь у него требуют, но он отдал их из рук в руки своему заимодавцу, а тот по невниманию снова требует их у него». Услыхав это, великий губернатор спросил взаимодавца, что возразит он на слова своего противника. Тот ответил, что, вероятно, должник его сказал правду, так как он считает его за честного человека и доброго крестьянина, и, что, быть может, он забыл, как и когда ему вернул деньги, но с этого времени впредь он никогда ничего не будет с него требовать». Должник взял у заимодавца свою палку и вышел с опущенной головой из суда. Санчо, увидав это и то, что он, не сказав ни слова, ушел, а также увидав кротость истца, склонил голову на грудь и, положив указательный палец правой руки на брови и нос, просидел так, словно задумавшись некоторое время, и затем поднял голову и приказал вернуть старика с палкой, который уже ушел. Его вернули, а Санчо, увидав его, сказал ему, «Дайте-ка мне, добрый человек, эту палку. Она мне нужна». «Очень охотно», — ответил старик, — «возьмите, сеньор». И передал ему палку. Санчо взял ее и, отдавая второму старику, сказал, «Идите себе с Богом, теперь вы получили свои деньги». «Получил, сеньор?» — спросил старик. «Ну, разве эта тростниковая палка стоит десяти червонцев?» «Да», — сказал губернатор. «Если же нет, я самая большая тупица в мире, и теперь видно, будет, довольно ли у меня мозгов, чтобы править хоть целым королевством». И он приказал тут же на глазах у всех сломать и расколоть палку. Так и сделали, и внутри ее нашли десять червонцев золотом. Все были крайне изумлены и сочли своего губернатора за нового Соломона. Его спросили, как он узнал, что в этой палке спрятаны 10 червонцев, и он ответил, что когда старик перед присягой отдал своему противнику палку, а затем присягнул, что он действительно и на самом деле отдал ему свой долг, и, присягнув, тотчас же взял у него обратно палку. Тогда ему пришло на ум, что должно быть в палке требуемые деньги. Из этого, сказал он, можно вывести заключение о тех, которые правят, что хотя они и были бы глупцами, их решениями иногда руководит Бог. А кроме того, он однажды слышал, как Сельский, их священник, рассказывал о подобном же случае, и у него... Такая хорошая память, что если бы он не забывал всего того, что желал бы помнить, лучшей памяти не найти на всем острове. Словом, один старик ушел пристыженный, а другой получил свой долг. Присутствующие же были изумлены, и тот, кто записывал слова, действия и движения Санчо, не мог решить, считать ли и выдавать его за глупца или за умного. Лишь только кончилась эта тяжба. На судбище явилась женщина, крепко державшая человека, одетого, как богатый пастух, и громко кричала. «Правосудие, сеньор губернатор, правосудие! Если я его не найду на земле, я пойду искать его на небе! Сеньор губернатор души моей, этот вот злой человек набросился на меня среди поля и воспользовался моим телом!» как если бы это была плохо вымытая тряпка, и, о, несчастная я, он отнял у меня то, что я берегла более двадцати трех лет, защищая мое сокровище от мавров и христиан, от земляков и чужестранцев, и всегда была я тверда, как пробковое дерево, и сохраняла себя в целости, как саламандра в огне или как... — Шерсть на терновнике для того, чтобы этот добрый человек явился теперь ощупывать меня своими чистыми руками. Надо еще исследовать, чистые ли руки этого ухаживателя или нет, — сказал Санчо. И, обратившись к тому человеку, спросил его, что может он сказать и ответить на обвинение этой женщины. А он весь смущенный ответил — сеньоры. «Я бедный свинопас, и сегодня утром вышел из этого местечка, продав четырех, будь сказано, с вашего позволения, свиней, и за них с меня взяли пошлинами и вымогательствами немногим меньше, чем вся их стоимость. Возвращаясь к себе в деревню, я встретился на дороге с этой доброй Дуэнией. И дьявол, который все запутывает и перепутывает, устроил так, что мы с ней позабавились. И я ей заплатил, что следовало, а она осталась недовольна и, схватив меня, не отпустила, пока не привела в суд. Она говорит, что я взял ее силой и лжет, клянусь, присягой, которую я готов принять, и приму. Вот вам вся правда. И я ни на волос не отступил от нее». Тогда губернатор спросил его, есть ли у него при себе несколько денег серебром. Пастух ответил, что есть около двадцати дукатов в кожаном кошельке за пазухой. Санчо велел ему достать этот кошелек и со всем содержимым передать его истице. И он весь дрожа так и сделал. Женщина взяла кошелек и, отвесив тысячу низких поклонов кругом и, моля бога, за жизнь и здоровье сеньора-губернатора, который так заботится о бедных сиротах и девушках, радостно ушла с судбища, крепко держа кошелек обеими руками, хотя сперва посмотрела, действительно ли там есть серебро. Едва вышла она, как Санчо сказал пастуху, который уже ручьями проливал слезы, и глаза, и душа которого устремились вслед за кошельком его. «Идите, добрый человек, за этой женщиной и отнимите у нее кошелек, желает она или нет, и вернитесь с нею сюда!» Говорил он это не дураку и не глухому, потому что пастух вскочил тотчас же, как молния, и побежал исполнять то, что ему было приказано. Все присутствующие удивились и с нетерпением ждали конца этой тяжбы. Немного спустя вернулись человек и женщина, еще крепче схватившись и сцепившись друг с другом, чем в первый раз. У нее был поднят подол, в котором она прятала кошелек, а пастух силился отнять его у нее — Но это казалось невозможным, так как сильно защищалась женщина, громко кричавшая: "Правосудие перед Богом и людьми! Посмотрите, милость ваша, сеньор губернатор, до чего дошло бесстыдство и дерзость этого злодея! Он среди народа, посреди улицы, хотел отнять у меня кошелек, который ваша милость приказала ему отдать мне. Отнял он его у вас?" спросил губернатор. «Ха, ответила женщина. «Я скорее дала бы отнять жизнь свою, чем кошелек!» «Нашли какую малютку! Других бы котов пришлось наускивать на меня, а не этого несчастного замараху!» «Клещами и молотками, и стамесками и долотами нельзя было бы вырвать у меня из рук этот кошелек! Даже и львиным когтям!» Скорее можно было бы вырвать у меня душу из середины тела. «Она права», — сказал мужчина, — «и я признаю себя побежденным и утомленным и сознаюсь, что у меня не хватит силы отнять у нее кошелек». С этими словами он ее оставил. Тогда губернатор сказал женщине, «Покажите, почтенная и доблестная женщина, этот кошелек». Она тотчас же подала ему кошелек, а губернатор вернул его пастуху и сказал столь сильной, но не изнасилованный «Сестра моя, есть ли вы то же мужество и ту же храбрость, которую вы проявили теперь? Защищая этот кошелек, хотя бы наполовину проявили, защищая свое тело, силы Геркулеса не хватило бы изнасиловать вас. Ступайте себе с Богом и в добрый час». «И не показывайтесь на всем этом острове и на шесть миль в его окружности под страхом наказания двумя стами ударов бичом! Уходите тотчас же, — говорю я, — шарлатанка, бесстыдница и обманщица!» Женщина испугалась и ушла с опущенной головой и очень недовольная. А губернатор сказал пастуху. «Добрый человек, идите себе с Богом в вашу деревню с вашими деньгами отныне впредь. Если не хотите лишиться их, постарайтесь, чтобы вам не приходило на ум забавляться с кем бы то ни было». Пастух поблагодарил его как нельзя лучше и ушел, а присутствующие пришли опять в изумление от решения и приговоров нового своего губернатора. Все это было отмечено его летописцем — и немедленно сообщено герцогу, который с большим нетерпением ожидал о нем известий. Но оставим теперь доброго Санчо, так как мы очень спешим к его господину, встревоженному пением «Альтисидоры».